Глава седьмая. Людвиг смотрел в небо. В конечности возвращалась чувствительность, а с ней боль. Но лучше боль, чем опять лежать в этом поле. Во второй раз это еще хуже. Он перевернулся на живот. Ты жив, Эйнер подполз ближе. Помоги встать. Вдвоем, опираясь друг на друга, они поднялись. Большинство из живых лежали на земле, но некоторые готовы воевать дальше. Нордор подал меч. Аниссары с обнаженными саблями ковыляли навстречу. Еще одна схватка. «Может, орлы прилетят нас спасти?» — шепнул Эйнер и фыркнул. «Орлы спасли короля», — ответил Людвиг. «Но армия злого властелина все равно победила». Раздался залп. Немногие стоящие аниссары рухнули, пронзенные пулями. Прибыло свежее подкрепление. «Вижу и выживших!» — приказал рыцарь Остин, зажимая кровавую рану на месте глаза. «Осталось одно дело!» Оставшиеся пепельники не могли сражаться. Да и если бы могли, это им не поможет. На холм поднялось уже достаточно много всадников огненной кавалерии и конницы ветра. Вдалеке слышался рев труп. «Они отходят!» — сказал капитан Альмер, привстав на стремнах. Мы победили! Рыцари вскинули оружие в воздух и закричали. Людвиг не поддался порыву. Ты ублюдок, Нордер!» — шепнул он. Я знаю. Я тебе изобью, как только в себя приду. Командир Иниссаров лежал тяжело дыша и смотрел, как радуются его враги. Хоть этот бой с вами, едва слышно пробормотал он, но король выжил и однажды отомстит. «Давайте уже, жгите свои костры! Мы исполнили свою клятву!» Он снял кольцо и рассмеялся. Людвиг поднял взгляд. Шатер короля сгорел. У деревянного помоста лежит куча трупов. Много раненых умирает прямо сейчас. А сколько погибло на сгоревшем поле, вряд ли кто-то сможет пересчитать. Он долго шел к этому шагу и надеялся, что не доживет до него. Но он выжил, и нужно завершить то, что он собирался. Сделать последний шаг. Окончательно стать тем, кого он боялся, и кем он мечтал стать. Но правда ли он всегда хотел этого? Кто-то из рыцарей потащил командира Ниссара в за ногу. «Вы все смеетесь», — сказал красный плащ. «Но уже через пару часов будешь рыдать и звать мамочку. Никто не выдерживает дальше». «Все равно у нас нет ничего, кроме наших клятв!» Осталось уплатить цену огня за великую победу. Пора стать тем, кем он на самом деле хочет стать. «Отпусти его!» — приказал Людвиг. Рыцарь вернулся и с удивлением посмотрел, но выпустил раненного. «У вас остаются ваши жизни!» — сказал Людвиг. «Мы не будем платить цену огня. Уже заплатили. Мы отпускаем пленных!» Остин возмущенно кашлянул. Ветеран Мейсон замычал, да и остальные не выглядят довольными, но рыцари огненной кавалерии никогда не будут спорить с командиром на глазах у врага. Ты не шутишь? спросил Аниссар, мне кажется, что я вряд ли когда-то смогу шутить. Нет, нельзя доверять красным плащам. Однажды ошибки прошлого. Только ни слова про эти сраные ошибки. Людвиг сплюнул кровь. «Все говорят, что они не должны повторяться, но они все равно повторяются. Хоть бы кто-нибудь понимал, что это такое». «Может, надо следить за своими ошибками, а не за чужими», — заметил Эйнар. «Ценное замечание», — сказал командир Аниссаров. «Пленные ветра и леса останутся при них. Их могут убить, но точно не сожгут. А вы проваливайте». Людвиг чувствовал взгляды ненависти соратников в спину. Но пусть смотрят, взглядом невозможно ранить. Эту черту он не пересечет. Они с Сарой переглядывались между собой. Те, кто мог вставать, собрались в кучу. В таком случае еще увидимся, красный плащ. Надеюсь, что нет, ответил Людвиг. Идите, пока можете. Кочевники и выжившие телохранители короля уходили, поддерживая раненых, но постоянно оборачивались, ожидая нападения в спину. «Никто не нападал. Приказы командира огненной кавалерии так просто не нарушаются. Живого командира!» «Подожди меня в стороне!» — шепнул он Нейнеру. «Еще не хватало, чтобы северянина убили за компанию. Только не спорь, а дам в морду!» «Кем ты себя возомнил, сопляк?» — сквозь зубы проговорил Остин, когда вокруг Людвига остались только красные плащи. «Огонь должен получить свое!» — вторил ему Мейсон. «Цена огня будет уплачена. Этому ритуалу уже...» «Я пока еще ваш командир», — сказал Людвиг. «Ты временный командующий. Герцог назначит нового. И новую платит, то что должно. Огонь свое получит». «Может быть. Но пока я ваш главный. Хочешь бросить мне вызов?» Их силуэты обведены зеленым, но ни один не собирался бить. «Занять холм, держаться до прибытия основных сил», — приказал он. «Раненым помочь, пленных отпустить». «Выполнять!» Рыцари разошлись, тихо ругаясь между собой. Но Людвигу плевать. Он подошел к Эйнеру, который стоял на коленях у погибшего коня. «Жаль его», — сказал Нордор и шмыгнул носом. «Мало его знал, но он столько для меня сделал. Прощай, мерфи. «Мне жаль, брат. Я устал. Давай посидим». Они сели на помост короля. Вокруг лежали трупы, но они давно не пугали. Мертвецы не такие опасные, как живые. «Когда я приду в себя, я тебя так отделаю», — сказал Людвиг. «Какого хрена ты сунулся?» Эйнер засмеялся. «Что такое?» «Пока я мчался сюда, я придумал речь, чтобы ты, как ее услышишь, все бросил и пошел со мной». «И что я должен услышать?» «Я все забыл, пока мы дрались с великаном». Людвиг фыркнул. «Это твое. Нордер снял кольцо». Не потеряй. Я же просил отправиться к Ханне. Лучше я привезу тебя, целого. Я и веревку приготовил, если ты откажешься. Давай-ка перевяжем раны. Пока Эйнер доставал бинт, Людвиг смотрел на побоище. На мертвых телохранителей, а не саров и слуг, защищающих короля. Почему некоторые рискуют жизнью и отдают ее, чтобы спасти кого-то, а другие, как я, наоборот, рискуют, чтобы убить еще больше людей? «И это откуда знаю?» «Это был...» — Людвиг задумался. «Риторический вопрос. И в смысле, откуда ты знаешь? Ты сам бросил все и отправился в самое пекло за мной». «Я не знаю. Прижми получше». Эйнер продолжал бинтовать плечо. «Ты сказал найти дом, за который можно сражаться. Но ведь дом — это просто стены и место на клочке земли. Важно другое. Люди, ради которых ты живешь и которым ты нужен...» Вот их надо защищать. А кроме тебя я никого не знаю. Когда-нибудь я найду тех, кто меня примет, но пока буду драться за тех, кто есть. Я слишком часто видел, как погибают друзья, но в этот раз смогу этому помешать. Значит, мне нужно чувствовать себя польщенным». Людвиг сплюнул на бежавшую кровь и потер болевшее ухо. «Оно целое, синее и похоже на гриб, но заживет. Надеюсь». Людвиг вытер меч и убрал в ножны. «Все, что делаю, это к худшему. Я решил, что должен быть красным плащом. И сделал все для победы, хотя думал, что умру. Надеялся на это, чтобы окончательно не превратиться в чудовище. Но я выжил, мы победили, но у меня чувство, что я проиграл. Ты же спас пленных. Отец сможет отменить приказ. Главное, что ты не будешь в этом виноват». Людвиг хмыкнул и вытер кровь с губы. «Какая разница, если из-за меня погиб целый город?» «Слушай, Бред, Эйнер затянул повязку и положил руку на целое плечо. Я кое-что в этом смыслю. Нельзя, чтобы чувство вины уничтожало будущее. Знаю, к чему это приводит. Не только нас, но и весь сраный мир. Все только и внушают вину за себя, за предков и долбанные ошибки старого мира. Все это становится манией. Этим оправдывает все, что можно». «Нужно жить и пытаться понять, что именно ты совершил неправильно. Подумай, мог ли поступить иначе в тех же условиях, и не пожирай себя заживо. Как ты меня однажды простил, так прости себя сам. Говоришь, что постоянно сбегаешь из боя, и откуда ты еще? А сегодня?» «Хотел сбежать из жизни, М да. Но я с детства мечтал служить в огненной кавалерии. И когда меня приняли в отряд, а может, не надо следовать желаниям, которые не твои?» ты пытаешься доказать отцу, что ты храбрый и мужественный, как и я доказывал всем, что не виноват в смерти брата. На войне, сила не в том, чтобы прикончить побольше врагов, а суметь жить, не сдаваясь. Умей примириться с собой и живи дальше. Если ты сможешь принять себя, вот это и будет настоящее мужество и стойкость. Докажи лучше это. А врагов я и сам научился кромсать. Я попробую, раз ты рискнул всем, чтобы это доказать. Долго думал об этом. «Да я несу все, что придет в голову», — Эйнер засмеялся. «А вот теперь тебе ждет самый сложный бой». На холм поднимался отец в окружении телохранителей и генералов, взбешенный, судя по красному лицу. А с ним шли рыцари Остин и Мейсон. Герцог остановился. Глаза на выкате, но говорить он будет ледяным голосом без эмоций. Людвиг понял, что раньше боялся этого, но не сейчас. «И что это ты устроил?» — сказал отец. «Как замести, ты должен был дождаться. Как заместитель лорда-командора, я принял командование на себя и отправил отряд в бой». Отец проскрежетал зубами. «Это тебе что, игры в солдатиков? Мы едва не проиграли. Мы не проиграли». Когда-то от этого взгляда Людвигу хотелось сжаться и исчезнуть, но не сейчас. «Я не утверждаю тебя в должности командующего. Ты еще сопляк. Мой последний приказ должен остаться в силе». Отец схватил его за плащ. «Ты будешь ставить мне условия?» «Мой приказ должен остаться в силе», — повторил Людвиг. «Освобождение пленных?» «Да, никаких сожжений. Я отменяю. Если сделаешь это, я тебя убью». Отец открыл рот. Телохранители наклонили алибарды. Герцог оглядел своих гвардейцев. «Назад!» — выкрикнул он, и силы толкнул ближайшего. Рослые рыцари отошли на пару шагов и поклонились. Отец несколько раз вдохнул через нос и посмотрел Людвигу в глаза. «Ты еще в горячке боя!» «Да будет так, приказ остается в силе!» Остин чуть не крекнул от досады. «Граф Макград становится лордом-командором Стальной Гвардии и командующим огненной кавалерией. Командира ветра он выберет сам. С таким отношением и своеволием командиром тебе точно не стать. Но все же ты принес мне победу. Та самая вторая. Сильно ранен? Не очень. Мы отплываем в Эндлерейн, сказал отец. Почему? Гонец от близнецов. Предложили нам вернуться, восстановить силы и готовиться к новым походам. А с их оружием спорить с ними не хочется. «Теперь они сильнее, может, даже сильнее своего отца, и войны будут более жестокими. Ты мне еще пригодишься». Он развернулся и ушел быстрым шагом. Свита следовала за ним. Генерал Грейден кивнул, хотя больше это походило на нервный тик. Новый лорд-командор граф Макград взмахнул простреленной шляпой и с сожалением посмотрел на погибшего коня Эйнера. Ну и пожал руку и ушел. А вот Томас остался. «Ты тут как дома», — сказал он, стараясь не смотреть на трупы. «Скорее, как незваный гость». Брат фыркнул. Отец обозлился, надо было ему поддакивать и извиняться. Он хотел назначить Маграта новым командором, а тебе передать ветер. Ты сам все испортил. Хреново из меня, командир. Да и после этого, может, еще не поздно заняться чем-то другим. «Тебя так по голове приложили», — Томас рассмеялся. «Или это шутка?» «Ты же герой, принёс Эндлерейну две победы. Ты нашел свое призвание». Еще нет, брат». «Ладно, увидимся вечером». Томас поспешил следом за отцом, старательно обходя лужи крови. Людвиг помахал на прощание. «Может пойти за ними и наслаждаться почестями, а со временем стать командором гвардии и новым одноглазым демоном. Его ли это мечта?» Людвиг сел рядом с Эйнером и легонько толкнул плечом. «Коня жалко», — сказал Нордер. «Да, найдем другого. Так сразу, я еще не свыкся с его смертью. Пойдешь пешком, что ли? Как насчет небольшого путешествия? Ты же по швам разойдешься. Вот ты меня и зашьешь». Эйнер хмыкнул и поднялся, упираясь в колени. «Главное никуда не встревать, то еще пора остановок времени, и мне конец. Пошли, островитянин. Давай, Нордер!» «Как ты думаешь, это был Васур? спросил Людвиг. Эйнар опустил босы ноги в море. Холодная вода приятно щекотала пятки. «Не думаю. У них одинаковое тело, но они разные, хотя голос жуткий и у того и у другого. Но Васур не такой говнюк». Они остановились на берегу моря. Шум волн успокаивал. Людвиг лежал на земле у костра. Попорно заметно, как он сомневается. «Даже не знаю, что сказать Ханне. Говори, что думаешь. Вдруг она меня прогонит?» «Не исключено. Может, по морде дать?» Эйнер лег и положил руки под голову. А вдруг она замуж вышла? Убьешь ее мужа, в чем проблем «Да иди ты!» «Мне кажется, что я ее помню не такой. «Когда долго думаешь о человеке, то начинаешь его идеализировать. Она же не такая, как в моих мечтах и воспоминаниях. С каких пор ты такой умный?» «Стараюсь». Людвиг захрустел сухарем, «Но меня тянет туда, и все равно боюсь. Лучше бы еще раз возглавила так честное слово. Идёшь себе другую бабу, если что. Не нужна мне другая. Эх, сейчас стемнеет. По-моему, этот день был самым безумным за эти два месяца». «Нет, самым безумным был тот, когда тебе едва не застрелил Мицгер. Эйнер достал кусок сыра. Все никак не мог наесться. «Ну да, ты прав». Людвиг потыкал костер палкой, встал, разминая ноги. «Теперь я настоящий дезертир». «Сбежал осознанно. Иду другим путем. Всегда сбегаю то из боя, то из жизни. Пора бы остановиться и найти себе пристанище. Попробовать все изменить. Исправить хоть свои ошибки». Бывший рыцарь сел и сжал в кулаке семейный перстень с гербом. «Раз я решил порвать с прошлым...» Он замахнулся, но Эйнар схватил его за руку. «Не разбрасывайся, вдруг пригодится». «Сомневаюсь. Тогда отдай мне, буду хранить». «Как бы ни хотелось порвать с прошлым, все же надо оставить лазеечку. А то еще меч и доспехи выброси». Эйнар убрал перстень в сумку. «А куда потом, когда повидаешься с Ханной?» На юг за гора, сказал Людвиг. Всегда хотел там побывать. Ты с нами? Он усмехнулся, будто говорил ее куда-то ехать. На юге жарко, но там вино хорошее. Маршрут на тебе, только не напутай, как всегда. Кстати, не хочешь заехать в Акеру, вдруг там опять бандиты? Ну уж нет, не хочу терять еще один палец. Но ну, надо бы купить что-нибудь в дорогу, а то с твоим аппетитом. Вот же дерьмо. Что такое? Вон там, смотри! То, что Инер сначала принял за тучу, тучей не было. Древняя машина огромная, размером с целую крепость летела высоко в небе. Людвиг, снявший повязку на ночь, смотрел в небо, и его зеленый глаз засветился. Машина направлялась на восток, пузатая с остальными крыльями, к которым прикреплены огромные бочки. Из них бил синий огонь. Такие же бочки находились под брюхом. К передней части корпус удлинялся, становился острым. Машина гудела так, что вода в котелке начала плюхаться. Все утыкано древними пушками, одна из них нацелилась на костер. Но кто бы ими не управлял, он решил, что не дело тратить снаряд всего на двух человек. На крыльях и носу горели зеленые огоньки. «Это и есть великий дракон Запада?» – спросил Людвиг. «Вроде бы». Эйнер провожал светящуюся машину взглядом, не слышал, чтобы у кого-то еще были такие. Я уже почти забыл, что продал мир. Рыцарь усмехнулся. Значит, близнецы включились и починили его. И куда он летит? Я знаю. Эйнер посмотрел на Людвига, не сдерживая улыбки. Исправлять ошибки прошлого, конечно же. Будто кто-то в этом сраном мире занимается чем-то другим. Они захохотали. машина летела дальше. Надо торопиться, Виги, сказала Эйнар, а то и этот мир уничтожит сам себя. Конец книги читал Константин Загадский.